Капитан благосклонно пододвинул мне кресло. Я положил рядом с собой подаренную шпагу и сел. Взяв в руки бутылки с вином, я изучил этикетки, причем не только с целью узнавать название и год сбора урожая. Мне было интересно, как оформляют здесь бутылки, этикетки, чем закрывают горлышки. Я повертел все бутылки, удовлетворив свое любопытство и поймал на себе внимательный взгляд капитана. Поскольку я долго изучал бутылки, он, вероятно, подумал, что я гурман и тонкий знаток вин, и его уважение ко мне только возросло. Капитан выбрал бутылку по своему вкусу и повернул этикеткой ко мне. Поскольку я не пробовал ничего из увиденного, я кивнул головой, и капитан разлил вино по чаркам. Мы чокнулись, и я с ослаждением выпил превосходного вина. Поскольку утром толком не позавтракал, а во время обоя аппетит только вырос, уговаривать себя закусить не пришлось. Мы общались на какой-то тарабарской смеси русских, английских и французских слов, больше объясняясь жестами. После третьей чарки взаимопонимание стало полным и мы хорошо поговорили. Капитан втолковывал мне, что не ожидал увидеть у в столь умелого стрелка, канонира и смелого решительного человека. И теперь я могу всегда рассчитывать на его дружбу. Я скромно заметил, что просто ружья у меня отличные. Я-я, Зергут! Он тоже обратил внимание на столь дальний, и точный бой моих оружий, и тут же поинтересовался чьё оно, голландское, испанское или английское. Услышав, что русское, и произвожу их я сам, очень удивился, поинтересовался ценой. В конце концов, мы договорились встретиться после окончания моей поездки к французскому королю. Он выяснит рынок сбыта, «Сейчас почти везде идут баталии, и хорошее оружие нужно везде. И цену. Можно сделать хороший гешефт», — он поднял большой палец. Мы хлопнули по рукам и, выпив еще по одной чарке, расстались довольные друг другом. Глава пятнадцатая Через неделю мы медленно входили в порт Гавра. Капитан на пирсе вежливо с нами раскланялся. Матросы, по его распоряжению, в знак особого уважения, снесли наши вещи с судна. Филипп нанял закрытый экипаж, и мы двинулись в Париж. Париж увидеть и умереть. Но это не про Париж средневековья. Никакой Эйфелевой башни, этого символа Парижа наших дней, Улицы, правда, мощенные камнем, но по ним текут нечистоты. Некоторые улицы столь узки, что даже один экипаж чуть не задевал стены. Дома везде каменные, в несколько этажей, и солнце заглядывает на них лишь в полдень. Между этажами противоположных зданий натянуты веревки с сохнущим бельем, На мостовой толпы не очень хорошо одетых людей. И это Париж. Да в Москве нарядно одетых людей в несколько раз больше. Поскольку Филипп старался быстрее выполнить поручение короля, мы сразу же направились в Лур, в тогдашнюю резиденцию короля Людовика XIII. Дворец и снаружи, и внутри был великолепен нас сначала не захотели пропускать, но вызванный начальник дворцовой стражи сразу узнал филиппа и когда тот предъявил письмо короля нас сразу провели к монарху мне запомнились длинные переходы состоящими у дверей гвардейцами почему то вспомнился дартаньян а ведь он мог быть где то здесь сопровождающий Остановил нас в большой, богато украшенной комнате. Я подошел к стене и стал рассматривать гобелен. Филипп нервно шагал по комнате. Вдруг открылась боковая дверь, которую я раньше не заметил, и вышел король. Если бы не Филипп, который бросился перед ним на колени и не поцеловал протянутую руку, я и не понял бы, что передо мной король небольшого роста, с одутловатым лицом, украшенным тонкими усиками, в каком-то нелепом головном уборе, домашнем халате, впрочем, расшитым золотым шитьем. В туфлях с серебряными пряжками он не производил впечатления венценосной особы, под чьим влиянием и управлением находилась половина цивилизованного мира, Филипп что-то быстро заговорил по-французски, указывая на меня. Я также опустился на одно колено, склонив голову. Наконец, король Людовик XIII милостиво разрешил встать и стал внимательно меня рассматривать. По всей видимости, впечатление, которое производил он на окружающих и подданных, его не интересовало, ведь он король. «Это о тебе?» Рассказывал нашей особе посол. Ты и есть знаменитый лекарь из Москвы? Я кивнул. Капризным тоном он продолжил. Ты должен вылечить моего сына, моего единственного законного наследника, чтобы не прервалась династия. Я кивнул. А что мне оставалось? Король направился к потайной дверце. За ним Филипп. Я пристроился в хвост процессии. Темными, плохо освещенными узкими переходами мы прошли по дворцу. Периодически король, проникая к отверстиям в стене, осматривал комнаты семьи свиты. Затем мы неспешно следовали дальше. Наконец мы остановились. Король открыл скрытую дверцу, и мы вошли в освещенную множеством свечей большую комнату. На стенах висели гобелены. Шаги скрадывал толстенный ковер. Высокие окна были закрыты шитыми золотом вишневого цвета тяжелыми шторами. Посреди комнаты стояла здоровенная кровать под балдахином. Спальня наследника, догадался я. Возле кровати стояла сиделка. Увидев короля, она присела в реверансе и отошла в сторону. Мы подошли вплотную к кровати, и я увидел наследника. Узкое бледное лицо, юноше лет пятнадцати-шестнадцати, было нездорового землистого оттенка. Кожа рук была в расчесах. На нас он не обратил никакого внимания. Король о чем-то с ним коротко переговорил и, благосклонно кивнув, удалился. «Я присел на кровать» и принялся осматривать больного. Для меня он не был сыном короля, единственным наследником, будущим властителем страны, а просто больным подростком. Пульс чистил, но был хорошего наполнения. При ощупывании живота в его левой половине явно прощупывалось какое-то образование. После долгих расспросов с помощью Филиппа Диагноз начал вырисовываться. Было похоже на заболевание почек. То ли опухоль, то ли гидронефроз. Но больше точно в этих условиях сказать было нельзя. В том, что нужна операция, сомнений не было. Вопрос, когда и сможет ли кто-нибудь ассистировать. Я попросил Филиппа выйти. В ярко освещенном коридоре я обрисовал ситуацию. Нужна операция, и нужен помощник, не боявшийся вида крови. Может быть, кто-то из местных медиков. Насчет медиков Филипп пообещал узнать завтра. А теперь потянул меня за руку в сторону королевской спальни. Без соизволения короля ни один из медиков не мог делать какие-либо манипуляции. У дверей спальни стояли со шпагами два гвардейца. Филипп остановился и спросил по-русски, хорошо ли я взвесил свое решение. Если исход будет благополучным, я буду осыпан почестями, это понятно. Но вот если наследник умрет, еще неизвестно, как сложится моя, да и его судьба. Уцелеют ли наши головы на плечах? Я задумался. Наркоз, можно сказать, хреновый, только настойка опья. Помощника найду ли? Кровь перелить нельзя, поскольку невозможно определить группу крови. Освещение слабое, набор инструментов скудный. Любой трезвый мыслящий человек отказался бы. Но если не делать ничего, парень умрет, это как пить дать. «А для чего я, проделал такой долгий путь?» «Я решился, кивнул на дверь. Пошли!» Король сидел на стульчике перед маленьким инкрустированным столиком и раскладывал пасьянс. Мы вошли и замерли. Лишь Филипп кашлянул, привлекая внимание. Через несколько долгих минут король повернул голову. Я набрал воздуха в легкие. Наследника надо оперировать, исход заранее предсказать не могу, может быть и самый плохой. Но если не делать ничего, через несколько месяцев у Франции не будет наследника короля. Выдохнув все на одном дыхании, я попросил Филиппа перевести как можно точнее. Он испуганно поглядел на меня и дрожащим голосом перевел. Король встал подошел поближе и заглянул мне в глаза. Противостояние взглядов продолжалось долго. Наконец он отвернулся и сказал, ты, лекарь московский, смелый человек. Таких слов мне не говорил никто. Ты или глуп, или очень искусен в своем ремесле. Мне надо подумать. По решении узнаете в свое время». Мы склонились в поклоне и вышли. Филипп платочком вытер вспотевший лоб. Мне кажется, что он успел уже пожалеть о своем длинном языке. Сидел бы сейчас в Москве, пил вино, и какая ему разница, кто будет следующим королем. Филипп провел меня в отведенные нам покои, куда тотчас явился слуга узнать, не угодно ли чего господам. Господам было угодно, — туалет и подкрепиться. Ели мы уже давно, и я успел проголодаться. После туалета мы вымыли руки в тазу с теплой водой, где плавали лепестки роз, и сели за обеденный стол. Нам принесли жаркое, фрукты и, конечно же, вино. Наевшись, мы улеглись спать. Утро вечера мудренее.